Глава 23. Выход из спячки. «А, мисс Малаун!» — улыбается профессор. «Хорошо, что вы успели. Ваш напарник как раз принёс книгу». Она поднимает взгляд на принца. «Только не говорите, что затребовали экземпляр столичной библиотеки». «Нет-нет», — он качает головой. «К счастью, кофе был без сахара и сливок, поэтому вывести его оказалось легко». Некоторое время страницы будут пахнуть корицей, но не думаю, что это будет сильно отвлекать. Он правда смог вычистить её магией? Это же почти невозможно. Сложная и очень затратная магия. Нужно воздействовать на бумагу очень бережно. Неужели он сделал это только для того, чтобы... защитить меня? «Совсем не будет», — кивает Драцен и проводит пальцами по страницам. «Наконец она у меня! Вы даже не представляете, как это поможет!» Я хмурюсь. «Наконец-то? Разве она не могла пойти в библиотеку в любое удобное ей время и взять книгу?» «Ладно, мы студенты. Даже мой случай показывает, что не всегда нам можно доверять такие вещи». Робко смотрю на принца. Он безмятежно улыбается профессору, но, почувствовав мое внимание, пожимает плечами. Мол, я же обещал, вот. И мне становится так стыдно. Психанула, поругалась с ним, а теперь как-то и мириться подло. Будто я хочу подмазаться. Некрасиво получится. А я была в библиотеке, Опускаю взгляд и прикусываю губу. Выяснила, что при создании определенных условий Растение семейства Гудикун можно разбудить. По всей видимости, соприкосновение с большим количеством воды ассоциируется у них с периодом спячки, поэтому... «Да-да-да», — да, отмахивается Дратсон. «К счастью, в книге есть подробное описание условий». Она встает и забирает фолиант. «Пишите работу на основании того, что уже изучили. Я сейчас пойду к профессору Филдсу. Думаю, мы сделаем статью про Гудикун и виарет мы начнем с описания того, что уже знали, а я добавлю отчет о возвращении растений к активному состоянию». «И это засчитают как проект?» — уточняет принц. «Если да, то вы очень нас выручите». «Зачитают», — обещает Дратсон. «Отличная работа, адепт. А теперь идите и начинайте писать статью. Мисс Малон. знаете правила оформления?» «Да, конечно», — рассеянно киваю я. «Вот и славно». «Можете начинать», — отмахивается она и выходит из кабинета, оставляя нас вдвоем. «Что ж», — принц вздыхает. «Кажется, мы начали решать проблемы вместо того, чтобы увеличивать их число». «И правда, меня немного пугает то, как он извернул мою ошибку и закрыл ей сразу несколько других проблем. Как ты это сделал?» «Просто вымыл кофейные пятна. Ничего сложного». Надо будет сказать Филцу. Вдруг Драцен забудет. Как по мне, статья — это круче, чем просто работа, которая сгниет в недрах архива. «Намного», — киваю я. Вот только она унесла книгу. Нам бы очень пригодилась информация из нее. Я перерыла всю библиотеку, там ничего конкретного. Будет сложно писать статью, основываясь только на имеющихся у нас заметках. О, не волнуйся. Пока я занимался восстановлением книги, Многое успел прочитать, так что смогу помочь. Кроме того, он лезет в карман и достает мегафон. Я все же связывался со знакомым из библиотеки. Он скинул мне фотки книги. Так что, если не веришь в мою память, мы всегда можем распечатать карточки. Даже удобнее, чем таскать всю книгу. И, само собой, их можно обливать кофе, супом, грязью. Хоть чем. Я подхожу ближе к нему и, не зная, как лучше поступить, опускаю взгляд. Я понимаю, как это сейчас выглядит. Спасибо. И прости меня, я столько всего наговорила. Да, соглашается принц. Но я понимаю. Надеюсь, тебе стало хоть немного легче. Да, я прикусываю губу. Это поможет убедить моего опекуна, что то фото — недоразумение. Он собирался приехать на благотворительный вечер и забрать меня. Если успеем написать статью... Успеем. Подмигивает принц и смотрит на дверь. Драцен пошла к Филдсу. Не знаю, зачем, но это наш шанс разбудить Рат и Рут. Но она же разозлится. Я вздрагиваю. Да и она сказала, что днем тут не должно быть лишних людей. Уже вечер. К тому же ее самой нет. «Минус человек с большим запасом магии». «Идем. Нам же надо дописать статью, так?» Не успеваю я осмыслить и взвесить риски, как он хватает меня и тащит к выходу. Но мы не выходим из оранжереи, а сворачиваем на одну из тропинок. Попетляв среди биомов, пройдя по мостикам и миновав несколько перекрестков, мы оказываемся в дальней части теплицы, куда посетителям ход закрыт. Принц игнорирует табличку только для персонала и входит в следующее помещение. Справа стоят металлические шкафчики для инвентаря, слева — огромная гора цветочных горшков. Мы проходим немного вглубь и замечаем стол, на котором под согревающим магическим светильником стоят уже знакомые горшки Рат и Рут. Итак. Принц достает мегафон и поворачивает ко мне экран, на котором видно страницу книги из королевской библиотеки на будешь меня контролировать готова вернуть их к жизни и продолжить прерванное свидание не знаю хорошая ли эта идея я думаю отличная подмигивает он смелее или мне использовать шантаж в духе я все еще злюсь на твои обвинения и чтобы заслужить мое прощение нужно довести это дело до конца а вообще Я не понимаю, чего ты опасаешься. Тебя грозятся забрать домой. Значит, пришло время ставить на кон всё. Тем более, все козыри у нас. Мне нечего возразить. Беру в руки магафон и беспомощно наблюдаю за тем, как он отходит, чтобы подготовить всё необходимое. Мне бы его смелость. Удивительно, он всё же человек. Вроде не первый год вместе. А я только сейчас начинаю узнавать его, и... Меня пугает то, насколько он интересный и красивый, и... Так, нет, это уже явно лишнее. Во-первых, где принц, а где я? Между нами пропасть, не только в социальном статусе, но и вообще. Во-вторых, за ним бегает столько девчонок на порядок красивее меня, что хочется просто надеть мешок на голову, и спрятаться в тёмный угол. В-третьих, на нас висит проклятие целомудрие. И всё же, меня тянет к нему. Любое, даже случайное прикосновение поднимает волну мурашек. Буду надеяться, что это чувство благодарности. Нам нельзя иначе. Вот только глупое сердце не слушает и стучит чаще каждый раз, когда мы встречаемся взглядами. Принц аккуратно охлаждает воду в принесённом ведёрке и постепенно опускает сначала руда, а потом рада, так и не расцепив их. Надо же, они так и проспали всё это время, будто обнимая друг друга. Мне кажется, это таким милым. Не могу удержаться и глажу кого-то из них. Трудно понять из-за плотного переплетения по зелёному щупальцу. Кажется, он... Или она даже вздрагивает. «Аккуратней, тихоня!» — шепчет принц и осторожно отводит мою руку. «Они сейчас очень чувствительные!» А мне внезапно стало казаться, что это я стала очень чувствительная, потому что от его прикосновения кожа вся будто вспыхивает. Высвобождаю кисть из его пальцев и смущенно отвожу взгляд. «Проклятье!» Что со мной происходит? Так же не должно быть. Это уже не похоже на просто благодарность. Подержи, пожалуйста, так, чтобы я видел. Принц подает мне магофон, на экране которого какая-то схема. Тут нужно менять температуру четко по времени. Я поднимаю на уровень его глаз магофон, а он начинает потихоньку нагревать воду, отсчитывая вслух время. Пять секунд. Двенадцать, снова пять. Всего этот процесс занимает не более пяти минут. Но время, кажется, тянется так медленно, что я успеваю обдумать миллион мыслей, которые через одно о принце. Я настолько погружаюсь в себя, что аж вздрагиваю, когда он говорит «Смотри». Перевожу взгляд на Рада и Руда. Они начинают шевелиться. «Ура! У нас получилось!» Точнее, у принца. Я тут так. Но это не сбавляет градус моей радости, поэтому я импульсивно обнимаю парня и понимаю, что сделаю это очень и очень зря. Мы оказываемся слишком близко друг к другу. Поднимаю взгляд и буквально тону в его зеленых, как весенние листья, глазах. Где-то вдалеке еще бьется мысль о том, что нам нельзя. Но когда в глазах принца проскальзывает эмоция, не успеваю понять, какая, забываю обо всём. Он пристально смотрит на меня и касается пальцами подбородка, чуть приподнимая его. Чувствую, как от этого прикосновения будто импульс пробегает по всему телу, покалывая и заставляя замереть. Взгляд принца падает на мои губы. Чувствую наталеи горячую ладонь, которая уверенно прижимает меня к нему, не позволяя убежать. Щеки обжигает, дыхание сбивается.